Родион Кораблев. Другая сторона, Том 5. Возвращение, читает Мироненко Юрий. Глава 1. Третий слой Земля Фридрих Ульс. Фридрих, тебе сообщение из министерства. Бодрый женский голос заставил молодого человека открыть глаза. Клади сюда! Зевая, отозвался он. Как прошел переход, Кристина? Как по маслу? — весело ответила девушка, критически осматривая большой, но захламленный стол. Но вот она обнаружила на краю запылившуюся папку со стикером «Разобрать срочно» и выдрутила на нее металлический кейс. Документы с земли всегда приходили в подобных кейсах. «Я столько корреспонденций сюда таскаю каждый день, что чувствую себя твоим личным секретарем. «Не жалуйся», — буркнул хозяин кабинета. «Ты просто таскаешь, а мне это все еще и читать приходится». — Вижу. — согласилась Кристина и сочувственно посмотрела на молодого человека. — Чего такой лохматый? Снова заснул за работой? — Да, засиделся вчера. Много дел. Ты же в курсе. — В курсе? Но нужно и выходные иногда брать. Работа на износ до добра не доведет. — Ничего, еще пару лет и, может быть, возьму выходной. а Если повезет, то в отпуск отпустят. — пошутил Фридрих. — Ладно, мне действительно нужно заняться документами. «Кстати, спасибо, что разбудила, а то бы так и дрых дальше». «Тебе бы не помешало», — фыркнула девушка. «Есть что забрать?» «Пока нет. Может быть, вечером. Теперь иди». «Как скажешь». Кристина подмигнула, развернулась и направилась к двери, покачивая бедрами. А парень невольно залюбовался ее встроенной фигурой. «Кристина права. Отдых мне действительно не помешает», — подумал он. Однако заместитель министра по связям с неземными цивилизациями на отдых в ближайшие годы рассчитывать не мог. И еще не полностью отойдя от сна, он позволил себе минуту понежиться в кресле, вспоминая, с чего все началось. Когда Фридриху предложили пост, парень не сильно удивился. Появление первых живых торговцев с других планет вызвало большую шумиху. Можно даже сказать, панику. Правительство сполошилось, поскольку столкнулось с очевидной проблемой. Они не могли напрямую общаться с гостями. Пришлым комфортнее всего жилось в зоне, контролируемой червем, так как, чтобы покинуть ее, требовалась обманка. Устройство, маскирующее разумного подместного жителя, чтобы другая сторона его не убила. Но для выхода в материальный мир и вовсе необходимо было предпринять еще больше усилий. Президент же и министры почему-то не торопились переселяться в гостевую зону. Возможно, потому что, не имея уровней, они бы легко стали жертвами пришлых адептов с умениями, воздействующими на сознание. Кроме того, чиновники быстро выяснили, что в мире адептов уважается статус, а статусом в их случае является тот самый уровень и личная сила. И вообще, желательно, чтобы каждый сотрудник находился как минимум на стадии синтез. Поэтому правительство оперативно начало расширять штат соответствующих служб за счет опытных старателей. Гораздо легче было сделать из готового адепта чиновника, чем чиновника отправить на другую сторону и довести до шестого уровня. Понятное дело, что службы заработали далеко не сразу. Смешно сказать, в гостевой зоне скопилось куда больше пришлых, чем самих людей. Хотя это был их мир, и они, вроде как, имели тут неоспоримое преимущество. На них не действовало подавление. Однако пришлые лезли через червя, словно тараканы. Ежедневно пребывали все новые авантюристы. Из-за этого даже монстры начали драпать с земли, что было не очень хорошо, так как только с помощью продвинутых тварей либо ценного порошка второго грейда старатели могли перейти со стадии адаптации на стадию синтез. Но получалось так, что вместо планомерного развития власти земли получили головную боль в виде кучи пришлых, которые искали, чем бы поживиться, и втихую уничтожали стратегически важных тварей. Очевидно, что правительство подобная ситуация нисколько не устраивала. Нужно было срочно наладить работу. Поэтому анкеты немногочисленных старателей, добравшихся до стадии синтез, изучались хоть и тщательно, но на отсутствие опыта закрывали глаза. Главное — желание работать на благо родной планеты. Фридрих же стоял на особом счету. Во-первых, он был одним из выживших и членом отряда Рауля, а также имел опыт общения с Марахом и другими пришлыми. А во-вторых, и это важно, неплохо владел Акаранским, За эти качества молодой старатель без проблем получил пост заместителя министра по связям с внеземными цивилизациями. Несмотря на громкое название, по сути, он выполнял работу клерка, которого заваливали поручениями и постоянно требовали отчетов. В результате парень с ног сбивался, пытаясь успеть хоть что-то. Например, переговорить со всеми торговцами и выяснить, чего они приперлись на землю. Не сказать, чтобы он сильно мечтал о карьере чиновника. Скорее, это Рауль его уговорил. «Они не знают пришлых так, как мы с тобой», — объяснил командор, попыхивая сигарой, небольшой грех, который испанец стал позволять себе по особым случаям. «А ты сражался с хранцами и знаешь, на что способны гости из других миров». «Разве правительство не понимает этого?» — удивился тогда Фридрих. «У них же и аналитики есть». И данные от Мараха, Азара и Фарада они давным-давно получили. Они в таких вещах должны разбираться получше нас с тобой. Ни черта ты не понимаешь, боец! Руководство, конечно, пытается оценить все риски и найти наилучшее решение, но они просто не понимают, с чем столкнулись. Среди пришлых есть нормальные ребята, а есть такие, как хранцы. Никакой аналитик на расстоянии ни в жизни догадается, о чем они думают. Черт подери!» «Да по некоторым пришлам даже не поймешь, где у них голова и чем они разговаривают!» «А я как справлюсь?» «Ты парень толковый, и чуйка у тебя имеется. Поэтому ты выжил. Вот эта чуйка тебе подскажет, что делать. В общем, прошу тебя, прими должность. Не понравится — уйдешь. А пока надо помочь. Я отвечаю за безопасность в гостевой зоне и, откровенно говоря, не справляюсь». «А так хотя бы со стороны министерства проблем не будет, а то сейчас Дуглас меня каждый день закидывает просьбами и приказами. Поэтому мне нужен надежный человек на этом месте. А еще лучше — соратник». Фридрих тогда был беззаботным старателем, у которого за спиной было всего-то выживание в закрытой зоне, борьба с муравейником и хранцами. Он решил, что хуже этого ничего уже быть не может, поэтому с легким сердцем согласился». Однако, буквально через неделю, сильно пожалела. Но Рауль знал, кого рекомендовать на должность. Фридрих отличался упертостью и, если за что брался, то доводил до конца. Поэтому парень с головой ушел в работу, да так, что из развлечений ему остался только легкий флирт с Кристиной. Благо, что среди бывших старателей формальности были еще не в почете. Тем более девушка чувствовала интерес замминистра и не раз своим поведением намекала, что не против познакомиться поближе. К сожалению, работа действительно сжирала все свободное время. «Так, посмотрим, чем меня сегодня порадует Дуглас», — хмыкнул Фридрих, отгоняя мысли о Кристине. Как он и предполагал, сверху лежало письмо от Дугласа Коттербейна текущего министра по связям со внеземными цивилизациями и прямого босса Фридриха, а также довольно влиятельного политика. В письме было короткое сообщение. «Встреча подтверждена. Договаривайся о дате. Срочно!» «Все-таки они решились. Даже не захотели проверить этих ребят. Ну ладно». Фридрих недовольно поморщился. «Теперь его ждет командировка на землю, а спать придется еще меньше». Но ничего, адепты, ребята выносливые и могут удивительно долго обходиться без отдыха. Это он на себя проверил и, видимо, еще не раз проверит. Ну, хоть родных повидает. Хотя вряд ли Дуглас мне даст хоть одну свободную минутку. Будет гонять в хвост и в гриву. Ладно, переживу. Дальше события понеслись галопом. Где-то на земле правительство готовилось к приему дорогого гостя а Фридрих направился к господину Кошрару из корпорации Фарес. Этот самый господин появился совсем недавно вместе аж с пятидесятью сопровождающими. В отличие от торговцев, представителей других корпораций, мелких жуликов, мастеров и прочих авантюристов, Кошрара ждали с нетерпением. А все потому, что давние «друзья», «землян», медианцы вдруг объявили через ставшего ненужным теперь торговца что они переуступили долг земли некой корпорации фарас К подобному земляне не были готовы. Откровенно говоря, у чиновников началась легкая паника. Конечно, правительство давно уразумело, что томедианцы им не шибко большие приятели, но бывший союзник даже не пожелал сообщить условий, на которых переуступил права, а также не удосужился дать и намека на то, что делать дальше только сообщили имя представителя и название корпорации. После этого торговец, долгое время обитавший на обратной стороне Луны, отчалил в неизвестные дали. Землянам же не оставалось ничего другого, как ждать гостя. Разумеется, населению ничего сообщать не стали. К счастью, Кашрар не стал затягивать с визитом и явился через несколько дней. «Надо отдать должное корпорации фарас они основательно подготовились». Их представитель имел вполне себе земную внешность. Фридриху он даже напомнил чопорного немецкого профессора. Выделились разве что чуть вытянутая лысая голова и длинные тонкие пальцы. Говорил кошрар вежливо и сходу попросил личной встречи с представительством земли. Фридрих тут же отправил запрос, а вот сегодня получил ответ, что переговоры согласованы. Однако быстро встретиться не удалось. Некоторое время заняли формальности такие, как подготовка прохода, после чего представитель фарыса вместе с Фридрихом отправился в материальный мир. На Земле появление Кашрара вызвало фурор. Все-таки первый раз живой инопланетянин ступает по поверхности планеты. Пришлые на другой стороне были не в счет. Их простые люди никак увидеть не могли. С подачи властей телеканалы и журналисты наперебой кричали о начале новой эры и расхваливали будущее сотрудничество. Но ни Фридриху, ни его боссу, ни членам правительства весело не было. Никто не знал, чего именно хочет корпорация Фарас, на каких условиях и что будет, если человечество откажется их выполнять. Встреча проходила за закрытыми дверями. Чиновники заметно нервничали, а молодой замминистра выступал в роли переводчика. Однако Кашрар сходом попытался развеять напряжение и спокойным голосом объяснил. «Прежде всего, от лица моей корпорации и себя лично хочу поприветствовать человечество с вхождением в мир адептов и заверить вас, что Фарос собирается построить общение на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Мы всегда рады протянуть руку помощи молодой цивилизации». Услышав знакомые слова, которые они сами недавно использовали в многочисленных интервью, президент и министры немного расслабились. Дальше Каршрар уверил, что Фарос не собирается ухудшать условия выплаты долга, а наоборот, сделает их более мягкими. «Мы заинтересованы в том, чтобы стабильность миров становилась больше. Тогда наш кластер будет развиваться все быстрее, и рано или поздно в нем установится мир и порядок. Я знаю, что вас очень беспокоит предстоящее слияние». «К сожалению, никто не может вам гарантировать, что Земля его пройдет. Но, по крайней мере, мы можем обеспечить вас нужными технологиями». Кашрар обстоятельно и ничего не скрывая рассказал, как сильно улучшится жизнь землян, если они пройдут слияние и вольются в огромный, дружелюбный мир адептов, станут новым стабильным, а потом, может быть, и совершенным миром. Присутствующие слушали, затая дыхание. Если медианцы тщательно скрывали информацию, то оратор перед ними охотно этой самой информацией делился. Поразительная разница. Со слов Кашрара выходило, что людям достаточно просто пережить прорыв энергии в мир и дальше все как-нибудь наладится. «Никто досконально не знает, что именно происходит с Землей. Но если вы сможете устоять в первые дни, подавить хаос и сохранить порядок, то успешно справитесь с первой и самой сложной стадией слияния», — говорил он воодушевленным тоном. «Обычно молодым цивилизациям не помогают в этом процессе». «Но почему так происходит, господин Кашерар? Почему другие цивилизации не помогают новичкам?» — не выдержал президент. «Господин Альберт». Покровительственно улыбнулся Кашрар. «Никто не помогает молодым цивилизациям, потому что, если сильно помогать, можно сделать только хуже. Считается, что каждый мир должен пройти слияние самостоятельно. Так он докажет другим, что достоин называться цивилизованным, иначе он все равно потом развалится. Однако корпорация фарас придерживается мнения, что небольшая помощь все же не помешает. «Конечно, вы такие, какие есть!» и за тот короткий срок, что вам остался до слияния, измениться невозможно. Но мы тщательно исследовали данные томедианцев и пришли к выводу, что земляне достаточно развиты, и у вас имеется хороший шанс превратиться в стабильный мир. Поэтому вы достойны помощи. Вам нужно только удержаться на ногах. Вам необходима небольшая опора, и мы ею станем». Кашрар еще раз улыбнулся а чиновники начали оживленно перешептываться, пока президент не шикнул на них. «Господа, тихо! Дайте нашему гостю закончить!» «Спасибо, господин Альберт!» — поблагодарил представитель Фараса. «Итак, что я хочу предложить? Наша корпорация продаст вам технологии, которые могут работать даже во время прорыва энергии другой страны в мир. Так вы сможете контролировать население. Это сильно увеличит ваши шансы сохранить порядок». А если вы и дальше будете следовать всем нашим советам и указаниям, то, без сомнения, еще больше увеличите шансы на прохождение слияния. Вы в этом уверены? выкрикнул кто-то. Конечно! Снова улыбнулся Пришлый. Зачем бы мы иначе выкупили долг Земли? Только потому, что мы уверены в вашем успехе и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с Землей как со стабильным миром. Мы вложились в этот проект. А в качестве доказательства моих слов. Я предлагаю вам новую сделку, по которой вы продолжите выплаты только после того, как ваш мир пройдет слияние. Что скажете?» В зале поднялся такой гвалт, что даже президент не смог его остановить. Люди были слишком возбуждены. Они месяцами жили в ожидании неведомо чего, а тут вдруг получают шикарные новости. Встреча продолжалась еще два часа, после чего Кашрар передал на рассмотрение новый договор. Согласно ему, Земля должна была влезть в еще большие долги. Но в результате у них будут приборы и техника, способные работать в условиях слабого энергетического фона. Для другой страны они не годились. Но в момент слияния энергия не сразу заполняет материальный мир. По задумке, техника должна была обеспечить связь и контроль населения. Также Фарас собирался передать и другие технологии. Например, методы изготовления продвинутой амуниции, брони и прочих приспособлений. «Вы должны понимать», — объяснил в конце Кошрар, «что недобросовестные адепты могут оказать влияние на разумных без уровня. Поэтому я не прошу дать мне ответ сейчас, чтобы вы не подумали, что я на вас воздействую. Тщательно изучите договор и примите взвешенное решение. Но, пожалуйста, не забывайте, что чем раньше вы его примете, тем лучше». На этом встреча закончилась, и в зал пригласили прессу. Кашрар еще немного поулыбался, с удовольствием поучаствовал в фотосессии, после чего вместе с Фридрихом покинул материальный мир. Замминистра был так вымотан работой переводчика, что у него не осталось времени ни ознакомиться с полной версией нового договора, ни составить собственное мнение. А следующие два дня он был занят еще сильнее и ни о чем думать не мог. Решение по договору было в руках правительства. В конце концов, он лишь клерк со способностями. Глаза и уши Дугласа Коттербейна на другой стороне. Дел было море. Тем не менее, когда к нему под вечер буквально вломился посетитель, он не смог не выделить ему несколько минут. «Привет, Рауль!» — поприветствовал он старого знакомого. «Что-то срочное? Я тут по горло в работе!» Фридрих развел руками, показывая многочисленные кейсы из-под документов, которые Кристина уже замучилась таскать туда-сюда. «Еще какое срочное!» Бывший лидер выживших выглядел необычно возбужденным. «На землю прилетел один пришлый и сразу связался со мной. Пришлый? Что в этом странного? Они туда-сюда десятками снуют. Мы до сих пор даже не знаем точно, сколько их тут ошивается. Это не просто пришлый, а посыльный». «Он привез сообщение от нашего общего знакомого, которого мы все считали погибшим». «Что? Кто? От кого сообщение?» — севшим голосом спросил Фридрих. «Неужели?» «Именно. И новости не очень хорошие. Тебе срочно нужно связаться с начальством». «Шидар. Алекс. Пойди туда, не знаю куда. Сломай то, не зная что». Пум. Бормотал Алекс, прохаживаясь по комнате. Ишу не дал точных указаний ни как попасть на пятый слой, ни что он должен там найти. Только обрадовал, что кроме экспедиции льдышек до сих пор никто еще не преуспел в покорении пятого слоя. Да и школа это сделала в очень специфических обстоятельствах. Однако делать что-то надо было. Вот он и делал. Думал. Об операции знал только Рогард. Ишу приказал держать будущий поход в абсолютной тайне. Даже Фиску с Таланой ничего нельзя было говорить. Исключением являлся Даш. Глава Шедарцев рассчитывал, что Серокожий поможет им найти путь сначала с третьего на четвертый слой, а оттуда на пятый. Проходы располагались в узловых точках, которые кондорец должен был отыскать своим мега-чутьем. Он вспомнил разговор с Ишу. «Разве ваши методы не подойдут? Вы же легко шныряете между слоями», — спросил тогда Алекс. «Мы можем пересекать слои только при помощи леса. Он наш проводник. Но на третьем слое лесов почти нет, а что находится на четвертом мы вообще не знаем. Слои, как способности адепта, у каждого мира они разные. Хотя общие закономерности мы знаем. Например, что каждый следующий слой меньше предыдущего, а пятый так вообще за не обойти можно. Подожди-ка, получается, что я должен тащить с собой еще и Даша? Верно. Дашь поможет тебе найти узловую точку на третьем слое. Оттуда можно попасть на четвертый. А еще с вами пойду я. Без меня вы машину не остановите». «Замечательно! Сразу два адепта в нагрузку. Да еще таких сильных! Ты понимаешь, как это сложно? Чтобы вас тащить, мне нужно тратить кучу энергии. А вдруг я не справлюсь? Что тогда?» «А чем ты рискуешь?» — хмыкнул Ишу. «Ну не справишься. И что?» Твое сообщение будет передано в любом случае, и больше никаких обязательств перед нами у тебя нет. Даже если мы не доберемся до пятого слоя, то просто вернемся. Попытка тебя не угробит. Все, что я прошу, выложись на полную. Подбадриваешь! усмехнулся землянин. Не надо, мне самому хочется надрать льдышком задницу. Тогда найди способ это сделать. С тех пор прошло несколько дней. Но Алекс так и не понял, как можно выполнить задание Ишу. По приказу Рогарда Исла сводила его на третий слой, так сказать, ознакомиться. Они вынурнули среди черных, невысоких деревьев, которые казались настолько слабыми, что вот-вот умрут. Восприятие показывало, что в них почти не осталось энергии. Даже удивительно, как такой немощный лес помог Исли сюда пробраться. Место казалось больным и странным. Из-за деревьев и густых желтых облаков, что нависали почти над самым лесом, видимость была небольшой. Вокруг стояла абсолютная тишина. Отсутствие звуков и движения сильно напрягало, но хуже всего были ощущения внутри. Если на втором слое мир просто забирал энергию и заставлял тратить больше сил на простые действия, но в общем-то жить можно было, то на третьем Шидар не просто давил, а еще и атаковал. Тебя словно раздирали на куски, и неважно, являешься ли ты жителем этого мира или пришлым, мир защищался от любых разумных точно так же, как организм защищается от проникновения заразы. Третий слой не предназначался для адептов. Сюда не было дороги никому. Шедарцы в своих попытках разведать это место жгли кристаллы в больших количествах и создавали щит энергии. Это делало пространство вокруг них чуть более дружелюбным. Алекс же обходился доменом. Умение с трудом обволокло его тело и чуть снизило давление мира, но от раздирающего воздействия полностью не уберегло. Даже внутри домена он чувствовал себя так, словно его кожу и внутренности труд крупнозернистой шкуркой, стирая слой за слоем. Вообще, внешним навыкам не полагалось настолько легко проникать внутрь тела. Когда ты сражался с другим адептом, тому приходилось сначала вскрывать твою оборону, и только потом враг мог нанести повреждения. Но третий слой каким-то образом действовал на разумных в каждой точке их тела. Даже сквозь домен, который обычно создавал внутри свое собственное пространство. Сознание Алекса слегка затуманилось. Мозг также не избежал истирающего воздействия третьего слоя. Он понял, что долго не продержится это не разовая атака мир будет давить и давить пока его матрица источник и вообще вся энергетическая система не растворятся после чего он свалится мертвым против такого давления никаких запасов энергии и никаких лечебных способностей не хватит земля не наглянулся на спутницу хотя верный домен ему не особо помогал исла не имела даже такой защиты она криво улыбнулась и с трудом нажала кнопку на транспортировочном диске Мир моргнул, и они очутились сразу на втором слое. «Насмотрелся?» — устало спросила девушка, присев на траву возле большого дерева. «Да, негостеприимное местечко», — признался землянин. «Скорее поганое». «Там водятся монстры». «Мы точно не знаем. Редко, знаешь ли, заглядываем туда. А видимость, сам видел, хреновая. Кстати, ты держишься молодцом. Как у тебя это получается?» И «Я вот до сих пор в себя прийти не могу». Исла действительно выглядела не очень. С лица до сих пор не сошла бледность. И вообще она казалась сильно уставшей. «Так, дай посмотрю». «Не дергайся», — приказал Алекс, и профессиональным взглядом прошелся по ее энергетической системе. Осмотр показал, что организм Ислы, особенная энергетика, получили довольно сильные повреждения, хотя быстро восстанавливались. У него же самого таких проблем не было. Хотя это и неудивительно, учитывая тело как огонь, которое отлично излечивало не только телесные повреждения, но даже матрицы из пепла возрождало. Однако он помнил истирающее воздействие. «Без сильного лечебного умения туда нечего соваться, но даже с ним я долго не продержусь», — сделал он мысленную отметку. После того, как Исла пришла в себя, Они вернулись в Лангкок, и вот сейчас Алекс ходил по комнате, набрасывая план действий. К сожалению, прорывных идей не было. Но ясно одно — нужно еще раз сгонять на третий слой и попробовать провести там хотя бы минут 20, А, возможно, придется летать туда не один раз. Необходимо было оттестировать домен в различных режимах, поэкспериментировать с защитой и только после этого думать, что делать дальше. Прокрутив в голове момент высадки, землянин решил, что, пожалуй, сможет добраться туда и выбраться назад без Ислы. «С этого и начнем». Тем же вечером он сказал мэру, что с настоящего момента клиника будет проводить только самые сложные операции и будет открыта раз в неделю. Все остальное время Алекс планировал посвятить тренировкам. Видимо, мэра предупредили, поскольку возражать он не стал. Талани и Фиску землянин объяснил что занимается новым секретным проектом. Те вынюхивать детали не стали. К тому же доктор нашла себе занятие — передачу собственных умений шедарцам и освоение от них новых способностей, так сказать, обмен опытом. Параллельно с этим Алекс написал длинное письмо, адресованное Раулю, как человеку, облеченному властью, и которому он мог напомнить некоторые секреты, известные только им двоим. Этого должно было хватить, чтобы Рауль поверил, что письмо действительно составлено его старым знакомым. «Вроде все», — с некоторым облегчением подумал он. Не то чтобы напряжение и беспокойство за судьбу Земли полностью растворилось, но Алекс чувствовал, что сделал все, что мог, а впереди у него занятие, в котором он был особенно хорош. Изучение всяких дыр, куда другие не рисковали соваться. В душе проснулся азарт исследователя. Однако про долговременные планы он не забыл. «Если не найду решение за месяц, то брошу это дело и буду искать путь к червю», — твердо решил он, выходя из Ланкока. Неподалеку от города располагалась узловая точка, ведущая на третий слой. Не та, которую использовала Исла. Но Алекс не умел договариваться с деревьями, поэтому пришлось обходиться своими способами. Через несколько часов он добрался до нужного места и, недолго думая, сделал прокол. В первую же секунду после переноса землянин понял, что это не лес. В лесу не бывает такого сухого воздуха и настолько колючего ветра с песком. От сильного порыва он невольно зажмурился, но тут же открыл глаза и влил побольше энергии в домен, чтобы песок обходил его стороной. Только после этого сумел смотреться он находился в пустыне. Видимость была низкой, несколько сотен метров в каждую сторону. Максимум километр, если активировать универсальный фильтр и разогнать мышление. Все, что находилось дальше, скрывалось за тучами из песка и пыли. Это была не буря, просто вокруг гулял сильный ветер, держа песчаную взвесь в воздухе. Вдобавок, как и в лесу, над ним нависали плотные желтые облака. «Хреновая погодка» пробормотал человек, пытаясь нащупать хоть что-то сканирующими лучами. Но вроде ни монстров, ни другой живности поблизости не было. Как и деревьев или прочих растений. Только море песка. «Могло быть и хуже», — философски заметил Алекс, как вдруг почувствовал, что что-то изменилось. Истирающее давление притупляло ощущение, Хотелось лечь и не двигаться. Но он начал лихорадочно озираться потом задрал голову и замер. Небо над ним почернело, словно наверху что-то было. Земляне до предела напряг все способности, пытаясь разглядеть огромную фигуру за плотными облаками. Видимость в этом направлении была чуть-чуть лучше, чем на поверхности. Через минуту в небе показался огромный контур. — Твою же мать! — ошеломленно прошептал исследователь третьего слоя. В паре километров над ним плыл гигантский монстр. В сотни раз больше дракона. Тварь в небе походила даже не на живое существо, а на серую гору, покрытую длинными щупальцами. С таким не справилась бы и сотня алексов. Он в недоумении продолжал пялиться на чудовище, пока не осознал, что гора не просто плывет, а приближается к нему. Человек невольно перестал дышать. Но вот гора замерла, и он облегченно выдохнул. Не заметила. Ну и махина. Однако мысль тут же оборвалась. Едва землянин увидел, как из горы начало расти щупальца, безошибочно приближаясь к нему. Несмотря на маскировку. Нервно сглотнув, Алекс выхватил кристалл сразу третьего грейда, разломил и принялся лихорадочно уплотнять облачко энергии, чтобы как можно скорее активировать прокол и свалить обратно в буферную зону из этой негостеприимной пустыни.